Выслушали роман Джеймса Хедли Чейза «Врежь побольнее». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, май 2004 год.